Глава тринадцатая. Новые знакомые. Зачистить седьмой этаж не составило труда. Всего на каждом этаже было два крыла, в каждом крыле по 8 секций. В секции четыре комнаты, по два человека в каждой. Во время апокалипсиса в комнатах находилось меньше половины студентов. Остальные были либо на парах, либо гуляли. Большинство немертвых шаталось по коридору или в общем холле. Мутировавших зомби мы не нашли, а выживших отыскали четыре человека. Двое парней и две девчонки. И никто из них, блин, не убивал зомби. Как дела? Я зашел в главный штаб, а на комнату. Девчонки мониторили сеть, активно пользуясь моим доступом к вип-форуму. Выжившими занялась Алиса, пристраивала тех работать. Они потрошили комнаты на нужные и не очень вещи. На этот раз никто не бунтовал. Успели в интернете посидеть, пока в комнатах прятались. «Пророк помер!» – воскликнула Злата, подходя ко мне. «Ох, вот эта женщина!» Я сглотнул и побыстрее сел. «Не дай бог заметит еще, будет неловко». Он возомнил себя мессией и решил изгнать злого духа из зомби с помощью кофейной гущи. Включил прямую трансляцию и вышел к зомби. Те его и заразили, печально вздохнула злато, садясь рядом. «Но, думаю, эта темная сфера специально ему знание отдала и заставила всех предупредить о первом часе, а потом и убрала, чтоб лишнего не напророчил», предположил я. «Но это не самое главное», продолжила она, закусив губу, Пока что в городе можно выжить с достаточной силой. На улицах не так уж много зомби. Очень многие в офисах и квартирах застряли, а основная часть направляется на шум, взрывы, выстрелы и сигнализации. Мы попробовали проложить тебе безопасный маршрут до центра, и более-менее получилось. Но скоро относительно легкие времена закончатся. Появляются зомби, которые собираются сородичей в группы. Они заставляют силачей выбивать двери, чтобы выпустить застрявших окрылатых, вытаскивать зомби из окон многоэтажек, если двери заклинило. Но такую стадию развития немертвых зафиксировали пока только в самых больших городах планеты. У нас еще есть время. «Андрей, мне страшно!» Злата покачнулась и прижалась ко мне. Я с наслаждением приобнял ее и погладил по плечу. «Блин, тогда точно надо из города валить, у них уже скоро свои группировки появятся». «Еще оказалось, что в зомби превратилось ровно 50% населения, а за первый час умерло еще около 90% выживших», – грустно прошептала Злата. «Я мысленно принялся считать. Всего на планете 38,5 миллиардов. Так...» «После первого часа осталось где-то 960 миллионов, но цифры неточные, подсказала Злата. «Видимо, на моем лице отразились мысленные потуги». «Я важно кивнул, мол, так и посчитал». «Блин, может, поэтому в общаге так мало бойцов? Выжили-то в основном те, кто вместе с соседями целыми остались. И если бы одна из девчонок стала зомби», то вряд ли бы Аня или Алиса остались целы. «Андрей!» – в комнату вбежала Алиса. «Смотри, что я нашла!» Она с радостью показала мне коробку с дроном. «Круто!» – кивнул я аккуратно, отодвинул Злату и поднялся. «Я на восьмой этаж, надо торопиться!» Я потянулся и зажмурился. «Непривычно, блин, с одной рукой-то!» «Уже почти шесть утра!» Я опустил руку и выдохнул. «Чем быстрее мы свалим из города, тем лучше. Аня, Мэй, что у вас там?» «Нашли несколько зон с мутантами», – подала голос Аня, сидящая за ноутбуком. «В основном это крупные собаки и особые зомби, но сложнее всего заметить другое – кошек и крыс. Крысы стали очень опасны, они нападают на всех подряд и поедают трупы». В южных и азиатских странах их вообще много, но у нас пока не сильно видно. Одно понятно – нужно уходить как можно скорее. Пока что очень мало монстров до десятого добралось, но постепенно их станет больше. На форуме даже появилась специальная методичка с рекомендациями. Почитай потом, полезно. «Не, сами читайте, я отмахнулся. Я не успею. Нужно торопиться. И да». Когда будете мне примерный маршрут составлять, учтите, что я могу перелететь короткие расстояния. Девочки удивленно посмотрели на меня, даже Алиса перестала возиться с дроном. Оторву дверцу шкафа, сяду на нее и кровушкой подниму, должно получиться. Аня задумчиво кивнула и глянула на меня внимательнее. Появилась информация про классы. Мэй повернулась к нам. Они бывают четырех типов – обычные, бронзовые, серебряные и золотые. В целом разница не сильно большая. Бронзовые дают разово плюс одно очко характеристик ко всем предметам и одно очко к какой-нибудь характеристике каждые два уровня. Серебряные также, только два очка разово, и каждые два уровня еще по два. Ну и по аналогии золотые – три. Соответственно, классовые ранги делятся также – Но там уже непонятно, в чем различие, может, в контроле способностей. Про золотые классы вообще ничего не известно. Говорят, что каждый золотой класс – единственный в своем роде. И если это так, то и серебряные могут быть ограничены, как и бронзовые. Нам надо как можно скорее взять десятый. А еще я думаю, что нужно брать самые редкие навыки, чтобы потом классы получше получить». классы с магами огня, земли и прочее, скорее всего, самые популярные и частые. Такие нам не стоит выбирать, а вот из ремесленников вряд ли кто до десятого скоро доберется. Я вообще не понимаю, как они набирать уровни в ближайшее время будут. Я стоял и задумчиво смотрел на Мэй. Умница, красавица, а ножки-то какие! Но, блин, она реально хорошо все проанализировала. «Думаю, она права». Вынул телефон и написал ее выводы отцу и брату. «Такое в Юксис точно не буду выкладывать. Информация слишком ценная». «Тогда тем более нужно торопиться». «Андрей, подожди чуток, я проверю там все», воскликнула Алиса и, наконец, смогла запустить дрон. Я подошел к ней, и мы вместе осмотрели весь восьмой этаж через камеру дрона. К удивлению, там мы нашли довольно много трупов. Из последней секции крыла выглянула девушка, панически смотря на дрон и размахивая руками. «Блин, давай назад, мы же всех зомбаков к ним притащили», быстро догадался я. Модель дрона была не самой качественной, поэтому в пустом коридоре отчетливо был слышен звук пропеллеров. Алиса схватилась и повернула назад. «Фух, похоже, пронесло», – выдохнул я. «Как-то не хочется становиться причиной смерти боеспособной группы». Проверил другое крыло, мы не нашли мутировавших мертвяков. Я поднялся на восьмой этаж и направился к группе выживших, по дороге убивая зомби. С моей ловкостью это совсем не сложно. Зомби были в основном первого уровня, реже второго и третьего. Наконец, дошел до их секции. «Осторожно!» – раздался крик, и мое чувство опасности взвыло. Я на автомате врубил бурление крови и присел, уходя в бок. Промелькнула какая-то тень на том месте, где мгновение назад была моя голова. Я резко поднял голову и взмахнул палашом, отправляя лезвие крови. На потолке виселый медленно исчезал худой розоватый зомби с зубастой пастью и длинным гибким хвостом. Именно им он и хотел меня угробить. Мое лезвие, врезавшись ему в грудь, располовинило гада. Зомби-невидимка, уровень шестой. Любит прятаться и выжидать. Способен заразить человека через укусы и царапины. «На, сука!» Я ткнул палашом, поймав на его конец верхнюю часть туловища. Клинок вошел ему в грудь и вышел через затылок. Неподалеку шмякнулась нижняя половина тела. «Фух, жесть! Чуть не помер!» Я вытащил палаш из трупа, нащупал острием ядро и вытолкнул его к своим ногам. «Это что?» – спросила предупредившая нас девушка. «Это ядро», – ответил я, прислонил палаш к стене и подобрал камушек. «Ядро мутировавшего зомби-невидимки шестого уровня». Засунул его в карман, а затем вытер рукавом под солба. «И зачем оно?» «Да хрен его знает, но лучше уж с собой взять». Я повернулся на голос Моей спасительницей оказалась пухлая девушка с довольно милым лицом и короткими черными волосами. В руках она держала лук. Да, лук. Зеленый такой, с мигающими знаками на нем. А рядом с ней стоял лысый азиат, низенький, с узкими глазами и суровым лицом. «Круто ты его!» – воскликнула девушка, подойдя поближе. «Мы из-за него выйти боялись. Он нашему товарищу так голову снес, а затем слез и начал мозги жрать. Фу! Я думала, что он хотя бы на ваш дрон нападет, чтобы вы не сунулись сюда. А нет, умная тварь, только живых жрет. Меня Хисус зовут, а его Лин Фэн. Вас как? Андрей. Я про себя отметил, что некоторые виды зомби все же едят людей. Алиса. «А как вы выжили? Вас там много?» «Андрей, я засняла. Сейчас побегу монтировать, надо людей предупредить. Зомби-невидимка, это же жесть! Проводи меня, ну!» – затараторила девушка. Пойдем с нами». Я глянул на Хес и Лин Фена. Китаец так и не сказал ни слова, просто наблюдал. «Мы вдвоем. уже в пути, – говорила Хесус. «Я была в комнате у Фена и его соседа, когда все началось». Костя, сосед этот в зомби, превратился и на меня набросился. А Фен ему голову рукой проломил. А потом он заставил меня ножом убить другого зомби. Так я и получила лук. А потом мы всех вместе убили и нашли еще одного парня. Он в туалете в это время сидел, слушал все это. Капец ему, наверное, страшно там было, зато удобно. Так вот, этому пацану и проломил голову тот невидимка. Он на потолке висел... Поэтому мы бы никак не справились. Я стреляла из лука, но бесполезно. Он ловкий очень. Ты его так легко убил, потому что он не успел в исходную точку после удара вернуться. Я с интересом слушал историю Хес. Алин Фента неплох. Он по-любому не слабо плюшек отхватил. Раз он так быстро убил соседа, то в топ 100 точно вошел. Может, и еще круче? «Вон у него какая серьга крутая. Я бы от такой не отказался. Черная, со знаками всякими». Зашли к нам. Алиса сразу побежала выкладывать видео. «Куда это она?» «Да на Юпсис выкладываем видосики разные. Девчонки, я новых бойцов нашел!» – крикнул я Ане, Златье Мэй, заходя в комнату. «Познакомив новых друзей с девчонками, я предложил им пойти со мной». «Я в основном с Палашом хожу, но могу работать и на среднюю дистанцию, только выносливость с духом будут тратиться. Лин Фен – ближний бой, как я понял, а Хес – дальний. Неплохая команда выйдет, как считаете? По пути и обсудим сферы. Может, есть что на обмен?» «Окей. А у вас какие дальше планы?» «По дороге расскажу. Мы сейчас спешим». «Андрей, подожди минуту!» – крикнула Алиса. «Андрей...» Ко мне подошла Аня и смущенно спросила, «У тебя есть какой-нибудь подходящий для меня навык? Я тоже помогать хочу». «Ладно, подожди, я тогда разгребу все свои трофеи. Я как того гиганта грохнул, так и больше и не смотрел». Я проверил свои трофеи. С двух зомби шестого уровня выпали две редкие сферы – одна предмета, другая навыка – А с обычных и необычных сфер выпало кольцо необычное на дух, которое я сразу же надел, три ягоды выносливости, две ягоды духа, один фрукт выносливости и еще несколько других сфер. Сфера предмета обычная – кол. Ну, пойдет. Сфера предмета обычная – бинокль. Ха, и среди обычных можно отыскать неплохую вещь, Не стал давить, отложил. «Сфера предмета необычная. Набор портного». «Тоже пойдет». Я кивнул сам себе и отложил набор. «Сфера предмета необычная. Перчатки силы». «Эх, зачем они мне? Потом обменяюсь с Лин Феном». «Сфера предмета редкая. Эликсир силы». «Это то, о чем я думаю». Быстро раздавил сферу. В руках под заинтересованными взглядами всех вокруг, даже спасенные к нам подтянулись, появилась небольшая колба. Внутри нее светилась светло-золотая жидкость. Вчитался Эликсир силы редкий увеличивает силу на 4. Эликсир силы редкий при повторном употреблении не будет повышать характеристики. Откупорил крышку и залпом выпил ее. «Эх, хорошо! Прям чувствую, как силушка прибавляется. У меня сейчас ее аж семнадцать, а вместе с колечком восемнадцать». Открыл глаза. Вижу, как все смотрят на меня с вопросом во взгляде. «Эликсир силы выпал. Навсегда силу повышает». Все сразу загомонили, но я быстро их успокоил, рассказал про то, что только один можно выпить. Остались сферы навыков. Сфера навыка необычная, ночное видение, пассивный. Сфера навыка необычная, воздушная пушка, активный. Сфера навыка редкая, рывок, активный. Вот и все сферы навыков. Для меня ничего нет. Хотя можно, конечно, изучить рывок и попробовать его интегрировать с контролем крови. Может получиться какой-нибудь кровавый рывок. Но лучше пока не рисковать. Дождусь, когда побольше людей десятый уровень возьмут и на форуме про это расскажут. Достал еще пять сфер навыка а именно обычный каменный шип и ледяной шип, Необычный рука молот, редкий смертельный поцелуй и исключительный магия арифметики протянул все Аня. Выбирай, советую подождать, думаю, мы еще немало набьем, ну или бери исключительный, такие сейчас очень редко выпадают, а сам навык выглядит необычным как минимум. Аня кивнула и выбрала магию арифметики, раздавила, прикрыла веки и вчиталась. Она открыла глаза, растерянно посмотрела на меня. Я подошел, взял ее под локоток и отвел в сторону. К нам сразу подошли остальные девчонки, встали тесным кружком. «Ну что?» «Я могу увеличивать и уменьшать предметы. Очки духа будут тратиться в зависимости от того, что именно я изменяю и насколько. Только вот как мне с этим бороться против зомби?» – спросила Аня. «А вес меняется?» – спросил я. «Не знаю». «Вот, попробуй увеличить». Я дал ей иголку из коробки с набора портного. Аня коснулась ее, и иголка выросла раза в два. Но вес не изменился. Эх, а жаль. Можно было бы картофелину сделать огроменной и есть ее долгие годы. А так... Но и тут вырисовываются неплохие перспективы. Например, мое колечко можно наполнить уменьшенными предметами, только вот духа не хватит. Сколько у тебя духа? Десять, ответила Аня. А как работает навык? За каждое очко духа могу на 50% увеличить или уменьшить предмет, если он необычный. На живых не работает, на артефакты не работает, на еду не работает. Хм... Думаю, надо класс получить и уровень навыка поднять, чтобы нормально было. Ну-ка, попробуй увеличить не сам нож, а длину лезвия. И я протянул ей нож, который закрепил на ремне. Но у Ани не очень получилось. Она могла корректировать направление увеличения, но не так хорошо. Блин, такая бесполезная способность. Расстроилась она. да не способность невероятно крутая просто ее прокачать надо жалко ты себя не можешь увеличить или уменьшить так продолжай увеличивать иголку потом просто будешь ею в глаза протыкать она же очень легкая получится а мы пойдем дальше очищать восьмой этаж хорошо аня кивнула мэй тут есть задачка по твоему профилю Подошел я к напряженно что-то печатающей девушке. «Да», – отозвалась она, не отвлекаясь. «Нужно с левых аккаунтов распространить новость, что сфера с магией арифметики – фуфло полное, что она помогает очень быстро считать. Тогда у нас появится больше шансов получить для Ани класс получше». «Сделаю». Девушка внимательно на меня посмотрела и кивнула.